Некоторое время в комнате вечила тишина, пока двое находившихся там людей продолжали чувствовать неловкость после неожиданно откровенного разговора. Первым попытался рассеять напряжение шут. Ну, хорошо. Обдумайте это, старший сержант. Если же в конце концов окажется, что это дело не стоит даже и попытки, дайте мне знать. И я позабочусь о твоем переводе. Благодарю вас, сэр, сказала Брэнди, Поднимаясь и отдавая честь. Я подумаю об этом. И еще, Брэнди. Да, сэр. Подумай о том, чтобы дать шанс и самой себе тоже. Сэр. Шут разлепил веки, Чтобы глянуть на дворецкого, стоявшего в дверях его кабинета. Да, Бикер. Те извините меня за вторжение, сэр. Но я по поводу намеченно на завтра перед дислокацией. Но ну, я просто подумал, сэр, что вам следовало бы попытаться хоть несколько часов поспать. Командир встал, зевая, потягиваясь. и расправляя затекшие конечности. — Как всегда верно, Бикер. Что бы я без тебя делал? — Не могу даже вообразить, сэр. Встреча прошла хорошо. Шут пожал плечами. — Не так хорошо, как я надеялся, но лучше, чем опасался. Хотя было несколько моментов. Это Брэнди, старший сержант. — Не так хорошо, как я надеялся, даже отдала мне честь, прежде чем уйти. — Это само по себе можно посчитать за достижение, сэр, — заметил Бикер, осторожно наблюдая из дверного проема. И Рембрандт-Лейтерант, который хочет стать художником, после моего разговора с ней и с Армстронгом, уходя спросила, не хочу ли я позировать ей. Я подумал, что речь идёт о портрете, но потом был буквально поражён, когда понял, что она хотела поработать с обнажённой натурой. Я понимаю, вы допускаете возможность этого. Мне сказали, что подумаю. Как никак это льстит, если учесть количество объектов, из которых она могла делать выбор. Мне же, прочим, Это может показаться широким жестом помочь ей в её карьере. Я и на самом деле не думал, что моё положение обязывает меня в данном случае проинформировать моего шефа. Хотя скорее у меня не было мужества сказать ему, поэтому я и оставил это до тех пор, пока он сам всё не узнает. Дело в том, что я уже имел возможность ознакомиться с работами лейтеранта Рембрандта, две законченные картины и находящиеся в работе на Боровский. Вы не всяких сомнений, она посвятила себя пейзажем. Во всяком случае, пока. Переселение роты с целью перестройки её старых казарм было сложнейшим предприятием. Для самих легионеров такой переезд трудностей не представлял, поскольку их личный багаж был невелик. Однако упаковка и консервирование снаряжения, принадлежащего роте в целом, особенно такого, как кухня, оказалось долгим делом, несмотря на то, что в этом участвовал почти весь личный состав. Поэтому получилось так, что реально мы смогли двинуться не раньше девяти. И желая произвести впечатление как народу, так и на колонию, мой шеф отказался от того, чтобы, как обычно, перевозить легионеров на грузовиках, на каких перевозят скот. Хотя после того, как мне довелось наблюдать их за обедом, я был склонен к несколько иной оценке этой сложившейся практики. и нанял для этой цели небольшую флотилию лимузинов, которые плыли по воздуху словно парящие птицы. Прежде чем читатель воспримет этот факт как чересчур экстравагантный жест, я поспешу отметить, что мой шеф не был особо скупым по натуре, особенно когда следовало произвести впечатление. Во время всего путешествия казалось что легионеры пребывали в необычайно приподнятом настроении, развлекаясь словно школьники на загородной прогулке и разыгрывая друг друга с помощью только что обретенных средств и индивидуальной связи. Те, что ехали рядом со мной, однако воспользовались возможностью проверить заявление, которое сделал мой шеф прошлым вечером, относительно того, что... что они могут говорить со мной совершенно откровенно. Дневник. Запись номер 019. Хорошо прощание, мистер Бикер. Дворецкий оторвался от экрана компьютера, чтобы взглянуть на вратившегося к нему легионера, в глазах которого не было заметно ни теплоты, ни враждебности. Просто бик Этого вполне достаточно, сэр. Какой-либо титул просто неуместен. Да, конечно же. Я только хотел узнать, не могли бы вы рассказать нам что-нибудь о нашем новом командире? Как мы слышали, вы уже довольно долго с ним. Ни в коем случае не буду это отрицать, сэр, ответил Бикер, складывая экран и убирая компьютер в карман. Разумеется, вы должны понимать, что все мои отношения с шефом носят сугубо конфиденциальный характер. Не потому всё, что я волен рассказывать в подобных случаях, не более, чем просто моё собственное мнение. Рассказать что? Он говорит. Включилась в разговор Бренди, сидевшая на другой стороне лимузина. те, за которой и остальные, подстёгиваемые интересом, перестали смотреть в окно и начали прислушиваться. Что не собирается разбалтывать, какие либо секреты или подробности, а расскажет только, что сам обо всём этом думает. Ну хорошо. Но тем не менее, с вашего позволения, Должен отметить, что вы можете быть абсолютно уверены, что к любому разговору между нами, который будет иметь место сейчас или в будущем, я буду относиться в равной мере конфиденциально. Тот легионеры повернулись к Бренди, ожидая от неё толкования. Она имеет в виду, что не будет болтать о том, что вы ему расскажете. Хорошо. Тогда, мистер, всё, что мне хотелось бы знать о Бикер. Действительно ли он деловой парень? Ну, я имею в виду, что говорит он очень хорошо, но сколько в его словах просто выпущенного пара? И как-нибудь по-простому. Я хочу, чтобы ты попробовал рассказать нам это доступными для нас словами, без необходимости перевода. Понимаю, ответил Бикер, задумчиво постукивая пальцем по колену. Если я понимаю правильно, вы интересуетесь, можно ли доверять моему хозяину, вашему командиру. Насколько мне известно, он всегда был предельно добросовестным. Извините, я поправлюсь, до болезненного честным во всех своих предприятиях. как деловых, так и личных. А что касается его надежности, ну, я не думаю, что нарушу какую-нибудь тайну, если скажу коротко то, что может заметить даже самый случайный наблюдатель. Он до опасного не уравновешен. Казалось, все присутствующие легионеры на какой-то момент были шокированы, с этим заявлением дворетского, так что возникла пауза, заполненная тишиной. Первым, кто обрёл дар речи, был старший сержант. Что значит это неуравновешен, Бикер? Ты, ты хочешь сказать, что капитан немного помешан? О, как раз нет. Я не имел в виду, что он опасно безумен. Или что-нибудь в этом роде?» Поспешно поправил себя дворецкий. «Возможно, что в своих попытках упростить объяснение я выбрал не совсем удачное слово. Мой шеф неуравновешен лишь в том смысле, в каком считаются неуравновешенными большинство деловых мужчин и женщин, а именно в том, что имеет склонность к навязчивым идеям, Это его черта никак не позволяет судить о том, насколько его работа подходит к его жизни. Его работа это и есть его жизнь. И он рассматривает всё окружающее нас в этой вселенной именно с такой точки зрения. Вот это рота легионеров сейчас его самое любимое детище, и вся его энергия и все возможности концентрируются на развитии и продвижении её вперёд. Говоря откровенно, я убеждён, что вам всем просто повезло, что вы оказались в нужный момент в сфере его сегодняшних интересов. Мой же опыт подсказывает мне, что он очень редко, если это вообще случается, терпит неудачи. если начинать серьёзно заниматься каким-нибудь делом. Извините меня, Бикер, расстегивая слова, вновь заговорила Бренги. Но я не могу удержаться, чтобы не заметить, что вы намеренно подребили выражения его сегодняшних интересов. А что же случится с нами, если он окажется увлечён какой-нибудь «Новой блестящей игрушкой?» «О, я очень сомневаюсь, что это произойдет. Он проявляет удивительное упорство в приложении своих усилий. Если, конечно, не...» Бикер оборвал фразу на подусловие. «Если что, не...» «Ну, хорошо». Ваш командир обладает почти неограниченной энергией и способностью идти вперёд. Увлекает за собой даже в том случае, если вы предпочтёте быть абсолютно пассивными к его планам и начинаниям. Отбить у него охоту, а я думаю, что это единственная причина, по которой он может отказаться от этого начинания, могло бы лишь активное крупномасштабное сопротивление переменам внутри самой роты. И именно вы, легионеры, можете стать несокрушимой преградой в его попытках изменить ваш теперешний облик. Как всех вместе, так и каждого в отдельности. Я не могу с этим согласиться. Он считает, что мы должны в своих попытках дойти до максимального обострения отношений, прежде чем командир будет вынужден отказаться от нас, разве это не так, Бренди? Хмм, да, верно. Не нужно волноваться об этом, Бикер. Сейчас мы, возможно, несколько безкуражим его, но мы собираемся, по крайней мере, попытаться поддержать намерения твоего парня и каждый, кто не станет это делать, будет иметь дело лично со мной в оживлённой беседе, которая последовала вслед за этим, никто так и не заметил, что дворецкий хоть и тихо, но всё же посмеивался.